Глава 29. Райли неохотно ехала в самое сердце своего детства. Она не знала, что именно хочет там найти. Однако понимала, что эта поездка окажется для нее жизненно важной. Она старалась морально подготовиться к мысли, что скоро увидит своего отца. Она знала, что ей нужна эта встреча. Вокруг нее высились горы Апалачи, она находилась далеко к югу от места своих недавних расследований. Путешествие сюда хорошо на нее влияло. Она ехала с опущенными в машине окнами и начала гораздо лучше себя чувствовать. Она и забыла, как красиво долина реки Шинандоа. Дорога вела то между скал, то вдоль шумных рек. Путь лежал через обычный горный городок. Здесь было немногим больше, чем группа зданий. — автозаправка, продуктовый магазин, церковь, горстка домов и ресторан. Она помнила, что провела ранние годы своего детства в точно таком же городке. Она помнила и то, как расстроилась, когда они переехали в Лантон. Мама сказала, что это университетский городок, и там гораздо больше возможностей. Переезд перевернул представление Райли о жизни, когда она была совсем маленькой. Может быть, все было бы лучше, если бы она провела всю свою жизнь в таком гораздо более простом и невинном мире. В мире, в котором ее мать вряд ли застрелили бы в людном месте прямо на глазах у всех. Город исчез позади нее за многочисленными изгибами горной дороги. Через несколько километров Райли съехала на петляющую гравийку. Прошло совсем немного времени, когда она подъехала к Лачуге, в которой ее отец проживал свои дни после того, как ушел из морского флота. Возле дома стоял старый побитый фургон. Она не была здесь уже больше двух лет, но хорошо помнила это место. Райли припарковалась и вышла из машины. По пути к жилищу отца она вдыхала свежий лесной воздух. Стоял прекрасный солнечный день. а температура на этой широте была прохладная и приятная. Она грелась на солнце в тишине, нарушаемой лишь пением птиц и шорохом листьев под ногами. Было приятно ощущать, что со всех сторон ее окружает глубокий лес. Она подошла прямо к двери, минуя пень, на котором ее отец колол дрова. Неподалёку стояла поленница, его единственный источник тепла в холодные дни. У него не было электричества, однако был водопровод, сделанный его собственными руками из бегущего рядом ручья. Райли знала, что такой простой образ жизни — его осознанный выбор, а не следствие бедности. С такой кругленькой пенсией, как у него, он мог провести старость в любом месте, где бы ни захотел. Но он предпочел жить здесь, и Райли не могла его в этом винить. Возможно, однажды она сделает то же самое. Хотя, конечно, у нее не будет такой внушительной пенсии теперь, когда она лишилась своего значка. Она толкнула дверь, и та легко открылась. В этих краях опасаться воров не приходилось. Она сделала шаг вовнутрь и осмотрелась. В просторной, но уютной единственной комнате в доме было темно. Тут и там стояли незажжённые газовые фонари. От обшитых сосновыми досками стен шел теплый и приятный аромат дерева. С ее последнего визита сюда ничего не изменилось. На стенах все еще не висело голов оленей или других признаков дичи. Её отец убивал предостаточно животных, однако исключительно для еды и одежды. Тишину нарушил выстрел снаружи. Она знала, что сейчас не сезон охоты на оленей, так что, вероятно, он стрелял в более мелкую дичь — белку, птицу или сурка. Она вышла из лачуги и пошла вверх по холму мимо коптильни, где он хранил мясо, а потом в лес по тропе. Она прошла мимо ручья, из которого он брал чистую воду, и дошла до края того, что осталось от старого яблоневого сада. На ветвях висели маленькие круглые плоды. «Папа!» — позвала она. Никакого ответа. Она вошла в заброшенный сад. Вскоре она увидела, что недалеко стоит ее отец, высокий, нескладный мужчина, в охотничьей шапке и красном жилете. В руках он держал ружье, а у его ног лежали три мертвые белки. Он повернул к ней свое морщинистое, строгое, закаленное лицо, нисколько неудивленное от вида дочери и нисколько не обрадованное. «Тебе не следует подниматься сюда без красного жилета, дочь!» — проворчал он. «Тебе повезло, что я не пристрелил тебя!» Рейли не ответила. «Что ж, здесь теперь больше не на что охотиться», сказал он с раздражением, разряжая ружьё. «Ты всех распугала своими криками и хождением по кустам. Хоть есть теперь белки на обед». Он начал спускаться к своей хижине. Райли пошла за ним, едва успевая за его длинными быстрыми шагами. После стольких лет на пенсии он все еще не растерял свою старую армейскую осанку. Все его тело было натянуто, как огромная стальная пружина. Когда они добрались до хижины, он не пригласил ее внутрь, да она и не ждала его приглашения. Вместо этого он бросил белок в корзину у двери, подошел к пню поленнице и сел на него. Он снял свою шапку, обнажив седые волосы, которые все еще коротко стриг по-морядски. Он не смотрел на Райли. Не найдя другого места, чтобы присесть, Райли рухнула на крыльцо. «У тебя здесь уютно», — сказала она, стараясь придумать тему для разговора. «Я вижу, что ты по-прежнему не оставляешь трофеи». «Ха, ну да», — сказал он с ухмылкой. «Я никогда не брал трофеи, когда убивал во Вьетнаме, и не собираюсь начинать собирать их теперь». Райли кивнула. Она часто слышала этот комментарий, который всегда произносился с ноткой типичного черного юмора. «Так и что ты тут делаешь?» спросил ее отец. Райли сама задумалась, чего вообще она могла ожидать от этого жесткого человека, неспособного на элементарную привязанность. «У меня кое-какие проблемы, пап», сказала она. «С чем?» Райли покачала головой и грустно улыбнулась. «Я не знаю, с чего начать», сказала она. Он плюнул на землю. «С твоей стороны было чертовски глупо попасться в лапы тому психопату». сказал он. Райли удивилась, откуда он мог знать. Она не общалась с ним больше года. «Я думала, ты живешь полностью вне системы, не читаешь новости», сказала она. «Я иногда езжу в город», сказал отец. «Там о многом болтают». Она чуть не сказала, что ее чертовски глупый поступок спас жизнь женщине, но быстро вспомнила, что в конечном итоге это было бы неправдой. И всё же Райли показалось любопытным, что он знал об этом. Он потрудился и узнал о том, что с ней произошло. Что еще он мог узнать о ее жизни? «Вероятно, немногое», — подумала она. «Ничего из того, что, по его мнению, я могла бы сделать правильно». «Так значит, ты рассыпалась после всей этой истории с убийцей?» — спросил он. Райли ощетинилась от его слов. «Если ты спрашиваешь, страдала ли я от посттравматического расстройства, то да, страдала». «Посттравматическое расстройство», — повторил он цинично хохотнув. «Я даже не помню, что значат эти чёртовы формулировки. По-моему, так это модный способ сказать, что ты слаба. Я никогда не страдал от ПТСР, даже вернувшись домой с войны, после всего, что я повидал и сделал, и всего, что было сделано со мной». «Не понимаю, как кто-то может отмазываться подобными оправданиями». Он замолчал, глядя в пустоту, как будто ее здесь не было вовсе. Райли подумала, что ее приезд не закончится хорошо. Она решила рассказать ему о том, что происходит в ее жизни. Хотя она и не услышит от него ничего ободряющего, по крайней мере, можно будет считать, что беседа состоялась. «У меня проблема в одном расследовании, пап», — сказала она. Еще один серийный убийца». Он мучает женщин, душит их и выставляет в лесу. «Да, я слышал и об этом. Садит их голыми. Какой-то больной». Он снова сплюнул. «И дай-ка мне предположить, ты из-за этого в конфликте с бюро. Власти и мужчины не понимают, что делают, и не слушают тебя». Райля была поражена, как он догадался. «Со мной было то же самое во Вьетнаме», — сказал он. Офицеры как будто вообще не понимали, за что они воюют на этой чёртовой войне. Боже, если бы они оставили это на таких, как я, мы бы её выиграли. Мне даже думать об этом тошно. Райли услышала что-то в его голосе, что слышала не так часто или, по крайней мере, редко замечала. Это было сожаление. Он действительно жалел, что они не выиграли войну. Было неважно, что он совсем не виноват. Он чувствовал свою ответственность. Изучая его лицо, Райли кое-что поняла. Она была очень на него похожа, больше, чем на мать. Но дело было в чем то большем. Их сходство состояло не только в том, что ей плохо удавались отношения с людьми, но и то, что у них общей была упрямая решимость, чрезмерное, самоуверенное чувство ответственности. В целом все было не так плохо. В этот редкий момент ощущения родства она гадала, сможет ли он на самом деле сказать ей те нужные слова, которые смогут ей помочь. «Пап, то, что он делает, — это так отвратительно, оставлять тела голыми и в таких ужасных позах, но...» Она остановилась, стараясь подобрать слова. «Но места, где он оставляет их, всегда очень красивы. Леса, ручьи, природа, как здесь». Как ты думаешь, почему он выбирает такие прекрасные места для чего-то отвратительного и злобного? Отец ее ушёл в себя. Казалось, что он изучает собственные мысли, собственные воспоминания. И говоря о ком-то другом, на самом деле имеет в виду себя. «Он хочет все начать сначала», — сказал он. «Он хочет пройти весь путь от начала. Разве с тобой происходит не то же самое?» Разве ты не хочешь просто вернуться назад и начать всё заново? В то время, когда была ребенком, Найти место, с которого всё пошло не так, и изменить всю свою жизнь. Он сделал паузу. Райли вспомнила свои мысли по дороге сюда, как ей было грустно маленькой девочкой уезжать от этих гор. В словах ее отца действительно была какая-то фундаментальная правда. «Поэтому я и живу здесь». Произнес он, погружаясь еще глубже в задумчивость. Райли тихо сидела и внимала. Слова ее отца начали что-то прояснять для нее. Она уже давно поняла, что убийца держит и мучает женщин в своем доме детства. Но ей никогда не приходило в голову, что он неспроста выбрал это место. А чтобы каким-то образом вернуться в прошлое и все исправить. Всё еще не глядя на нее, отец спросил. Что тебе подсказывает интуиция?» «Что это как-то связано с куклами?» — сказала Райли. «Это то, что никак не может понять бюро. Они все время движутся в неверном направлении. Он помешан на куклах. Это ключ ко всему». Он крякнул и потер свою ногу. «Что ж, просто следуй своей интуиции», — сказал он. «Не давай этим подонкам указывать, что тебе делать». Райли была ошарашена. Это не комплимент. Он не пытается быть приятным в общении. Он все тот же вспыльчивый наглец, каким всегда был. Но почему-то он сказал ей именно то, что она хотела услышать. «Я не собираюсь сдаваться», — сказала она. «Чёрт побери, даже не вздумай сдаваться», — прорычал он еле слышно. Больше обсуждать было нечего. Райли встала. «Было приятно повидаться с тобой, папа», — сказала она, «действительно, отчасти так и думая». Он ничего не ответил, просто сидел и смотрел в землю. Она села в машину и уехала. Отъезжая от его дома, она осознала, что теперь чувствует себя иначе, чем когда только приехала, и странным образом гораздо лучше. Она чувствовала, что что-то разрешилось между ними. А еще она поняла кое-что еще. Где бы ни жил убийца, это не было ни арендованное имущество, ни канализационная труба, ни даже ветхая отвратительная лачуга где-то в лесах. Это было красивое место. Место, где красота и ужас находятся в равновесии, сосуществуя бок о бок. Спустя какое-то время Райли уже сидела за стойкой кафе в городке неподалеку. Ее отец не предложил ей перекусить, что было неудивительно. И теперь она была голодна и нуждалась в пище, чтобы доехать до дома. Едва официантка поставила бекон, салат и сэндвич с помидором перед ней на стойку, как у Райли зазвонил телефон. Она хотела посмотреть, кто ей звонит, но номер не определился. Она с опаской взяла телефон. «Это Райли Пейдж?» — спросил деловой женский голос. «Да», — ответила Райли. У меня на линии сенатор Мич Ньюбро. Он хочет с вами поговорить. Одну минутку, пожалуйста. Райли почувствовала приступ тревоги. Из всех людей, которых она сейчас не хотела бы услышать, Ньюбро стоял вверху списка. Она почувствовала желание тут же повесить трубку, но затем передумала. Ньюбро был действительно мощным врагом. Заставлять его ненавидеть ее еще больше было плохой идеей. Я подожду, сказала Райли. Через несколько секунд она услышала голос сенатора. «Это сенатор Ньюбро. Я полагаю, что говорю с Райли Пейдж». Райли не знала, разозлиться ей или испугаться. Он говорил так, будто это она ему звонила. «Как вы достали этот номер?» — спросила она. «Я всегда получаю то, что хочу», — сказал Ньюбро своим обычным холодным голосом. «Я хочу с вами поговорить. Лично». Ужас Райли усилился. Какие могут быть причины для того, чтобы он хотел ее увидеть? Это явно не к добру. Но как ей отказаться так, чтобы не испортить все окончательно? «Я могу подъехать к вашему дому», — сказал он. «Я знаю, где вы живете. Райли чуть не спросила, откуда он знает ее адрес, однако напомнила себе, что уже получила ответ на свой вопрос. «Я бы предпочла обсудить это сразу по телефону», — сказала Райли. «Боюсь, что это невозможно», — отрезал Ньюбро. «Я не могу говорить об этом по телефону. Как скоро вы будете готовы со мной встретиться?» Райли почувствовала себя во власти могущественного сенатора Ньюбро. Ей хотелось отказаться, но каким-то образом она убедила себя этого не делать. «Я сейчас не в городе», — сказала она. «Сегодня приеду поздно. Завтра утром буду отвозить дочь в школу. Мы можем встретиться в Фредриксберге. Можно в кафе». «Нет, не на публике», — сказал Ньюбру. «Это должно быть в менее заметном месте. Репортеры следуют за мной повсюду. Они окружают меня, как только у них появляется возможность. Я бы предпочел не быть замеченным ими. Как насчет Квантико? В офисе ОПА». Райли не смогла скрыть ноту горечи в своем голосе. «Я там больше не работаю, если вы не забыли», — сказала она. «Вам бы следовало знать об этом лучше всех остальных». последовала короткая пауза. «Вы знаете загородный клуб Сады Магнолии?» — спросил Ньюбро. Райли вздохнула от абсурдности его вопроса. Конечно, она не вращалась в таких кругах. «А вы как думаете? Его легко найти, он примерно на полпути между Квантикой и моим особняком. Будьте там в 10.30 утра». Эта затея нравилась Райли все меньше и меньше. Он не спрашивал, он ей приказывал. после того, как он разрушил ее карьеру, что еще ему от нее нужно было. «Это слишком рано?» — спросил Ньюбро, когда Райли не ответила. «Нет», — сказала Райли, — «однако...» Ньюбро перебил ее. «Тогда будьте там. Туда пускают только членов клуба, но я скажу им, чтобы вас пропустили. Вам нужно прийти. Вот увидите, что это важно, поверьте мне». Ньюбро повесил трубку, не попрощавшись. Райли была ошеломлена. «Поверьте мне», — так он сказал. Райли это показалось бы забавным, не будь она так обескуражена. После Петерсона и второго убийцы, кем бы он ни был, Ньюбро был, вероятно, третьим человеком, кому она доверяла меньше всего на свете. Она доверяла ему даже меньше, чем Карлу Волдеру, а это действительно о чем то говорило. Но у нее, похоже, нет выбора. Ясно, что он хочет ей что-то сообщить. Что-то, — чувствовала она, — что может вывести на убийцу.